Глава 31. первая. Разбередить самые уродливые раны? Выключив в фиати верхний свет, Мона повернулась ко мне. И что там? Коричневый конверт упал к моим ногам. Мне трудно связать только что прочитанное с убийством Маргана Аврила и самоубийством Магали Ворон, но связь существует непременно. Надо только ее найти. Передо мной предстал красный шарф, туго обмотанный вокруг шеи. Мона заметила, как у меня из уголков глаз выкатились слезы. Трогательно? Очень. О Маргани или о Миртий? Миртий. Точнее, Мими. Очень красивое признание в любви. Глаза Моны странно заблестели. Она помолчала, потом нежно провела пальцем по моему веку, убирая слезу. Спасибо, произнесла она. «За что?» Не ответив, она включила задний ход, чтобы машина могла выехать из парка. «Двадцать часа десять минут. Мона припарковалась на площади Жан-Поль Лоран, прямо напротив дома Кристиана Лемедефа. Вокруг ни одного полицейского. Прежде чем покинуть стоянку, я натянул на голову капюшон своей толстовки. «Винт, Wall North фейс. Вчера здесь было не заперто, — сказал я, подойдя к домику». Я повернул ручку, дверь открылась. «Однако твой свидетель слишком доверчив», — усмехнулась Мона. Подождав, пока мы оба войдем в дом, я громко позвал. «Кристиан! Кристиан Ламедев!» Никто не ответил, как я и ожидал. Атаракс, бывший инженер-атомщик, в дом не вернулся. «Бежал? Похищен, убит?» Мона бодро шла за мной по темному коридору. Внезапно я остановился. Заледенел, словно в доме неожиданно упала температура. Лестница была полностью погружена восьму. «Света нет», — проговорил я. «Но это же логично, разве нет?» «Нет». Вчера на втором этаже в комнате Лемедефа горел ночник. «Ты выключил его, когда уходил?» Я покачал головой. Я был уверен, что ничего не трогал. Кончиками пальцев я включил фонарик на своем айфоне. Экран осветил ступени. Ничего». Ни единого шороха. Никаких признаков жизни. Точно так же, как прошлой ночью во время моего визита, за исключением погашенного ночника. Поднявшись на двенадцать ступеней, я осветил лестничную площадку, постоял немного, а потом позвал. Лемедев. Никого. Я снова ошибся. Вчера вечером я сам не заметил, как нажал на выключатель этой чертовой лампы. «Ничего». «Ты еще увидишь, какой я сумасшедший!» Неожиданно бросил я Мони, спускаясь с лестницы. «Иди за мной в гостиную!» Она пропустила меня. Двигаясь по коридору, тела наши касались друг друга. Свет от экрана мобильника скользил по стенам, освещая отклеившиеся от сырости обои, серые розетки, тронутые грибком деревянные панели. Поглощенной мыслью об исчезновении крестьяна Ламедефа, «Вчера я не заметил, до какой степени запущен дом. Сейчас мне показалось, что он и вовсе давно заброшен». Я опустил фонарик, осветил черно белую плитку. Тишину нарушал только звук наших шагов. Тишина. И снова меня словно током ударило. Безумие бродило вокруг, продолжало бродить. Я не услышал никакого бормотания, кто-то выключил транзистор. «Вчера радио работало», — прошептал я в темноте. Мона не ответила, а я чувствовал за спиной ее дыхание. По телу пробежали мурашки. «Что я увижу в следующей комнате?» а я остановился на пороге. «Кристиан?» «Смешно?» «Что я себе вообразил? Что похитители привозили его днем, да есть...» «Тольятель?» Кругом тишина, не слышно даже радио. «Кто приходил сюда после меня? И зачем, черт возьми, чтобы доставить труплем Эдефа?» Свет от телефона проскользнул в центр комнаты, где прежде стоял стол переместился в сторону, где был стул, а затем на место микроволновки, телевизора, радиоприемника, сделал несколько кругов, каждый раз ускоряя движение, заскакал в истеричном мерцании погони осветителя, сошедшего с ума. Внезапно, презрев элементарную осторожность, я повернул выключатель. Белый свет от лампочки без абажура ослепил нас, заставил закрыть глаза. Когда же, приставив руку козырьком к колбу, я открыл глаза, то не поверил самому себе. Комната была пуста. Совершенно пуста. Ни стула, ни стола, ни бутылки, ни тарелки, ни стакана, ни телепрограммы, ни даже радио. Никакой мебели. Со вчерашнего дня гостиная и кухня полностью опустели. Телефон в руках внезапно стал тяжелым, словно кусок железа. Голова закружилась. Мона переступила порог комнаты. Слабое эхо сопровождало ее шаги. «Лемедев жил здесь?» «Да». Преодолевая головокружение, я поочередно указывал места, где стояла исчезнувшая мебель. Возил пальцами по стенам, по полу. Следы пыли или ее отсутствие ясно свидетельствовали, что мебель убрали совсем недавно, словно все пришлось срочно эвакуировать. «Они вывезли все», — произнес я. «Кто это они?» «Моно, я не знаю. Но это довольно просто. Один стол, один стул, немного кухонной утвари. Все влезет в один фургончик». Моно не ответила. Я продолжал разматывать нить своего объяснения. «Сначала устраивает исчезновение неудобного свидетеля, затем всех имеющихся доказательств». «Угу, настоящий заговор. Просто суперорганизация, Джамал». В голосе Мона звучала ирония. Повернувшись к ней, я схватил ее за плечи. «Черт возьми, Мона, ты считаешь, что я все сочинил? Каждую деталь? Стакан вина, тарелку...» «Стальятелли, тихо игравший радио, думаешь, я совсем с ума сошел?» Слова, сказанные громким голосом, ударялись о голые стены. Мона дошла до середины комнаты, где стоял стул Лемедефа. Стоял еще вчера. «Довольно вопросов, Джамал. Будем придерживаться принятого плана. Помнишь, что ты обещал? Сегодня ночью мы наносим визит двум твоим свидетелям, Кристиану Лемедефу и Денизе Жубан. Затем ты идешь в полицию сдаваться». Я не стал возражать, у меня больше не было сил. Еще несколько минут мы постояли в пустом доме. Потом Мона взяла меня за руку, и мы пошли к выходу. Как только мы вышли на улицу, дверь соседнего дома напротив открылась, слабый свет упал на шоссе. Я инстинктивно отшатнулся в темноту. Тип, вышедший на улицу, различил только одинокий силуэт Моны. Что, холодновато на улице? Между его ног проскользнула хромая тень, Я узнал вчерашнюю собаку на трех лапах. Ее хозяин целую вечность закуривал сигарету, пользуясь возможностью при свете зажигалки рассмотреть лицо Мона. Мм, не каждую ночь увидишь, как такая хорошенькая девушка вроде вас слоняется по улице. Трехногая собака заковыляла ко мне. Не раздумывая, Мона, подозвала ее щелкающими звуками, наклонившись, принялась гладить. Сосед, похоже, оценил ее поступок. Вы давно здесь живете? Спросила Мона. О. Леток десяток уже будет. Он выпустил клуб дыма. «А что вы делали в доме?» Этот кретин заметил свет. «Приходили в гости», — беспечно ответила Мона. Стараясь не касаться тротуара носком левой ноги, я отступил еще дальше в темноту. «В такой-то час!» Он, казалось, удивился. К моему изумлению, рука незамедлительно сжала в кармане рукоятку Кольта. Выпустив очередной клуб дыма, тип пожал плечами. Надо думать, они на все готовы, лишь бы продать. «Продать?» — Выпросительно произнесла Мона. «Ну, да. Они уже полгода ищут покупателя. И пор, конечно, не до виль. Здесь на продажу выставлены десятки таких домов». У меня подкосились ноги. Чтобы сохранить равновесие, я оперся рукой на холодный шершавый песчаник. Мона продолжала разыгрывать недоверие. «Дом уже полгода стоит пустой?» «Ну да». Кроме, разумеется, покупателей, которые в него приезжают, но это редко, особенно в такой час. Выплюнув окурок, он улыбнулся Моне, подумав, впрочем, без особой надежды, как было бы хорошо заполучить такую очаровательную соседку, а потом подозвал собаку. Дверь за ним захлопнулась. Подождав немного, я пошел в темноте к Фиату. Сзади прозвучал голос Моны. «Доволен?» Я попытался проартикулировать самый невероятный довод. «Пустой дом...» Идеальное место, чтобы расставить мне ловушку. Они отлично собирают и разбирают декорации. Мона помигала в Фиата. Значит, Лемедев их сообщник? А я думал, он твой союзник. Он сам показал тебе дом, где он живет? Возможно, он мне не доверял. Он говорил о заговоре, о кодексе чести, у мафии. Быть может, он боялся, может... Мона протянула мне ключи. Окей. Okay. Let's go, Джамал. Последний этап. Садись за руль, ты и знаешь дорогу к Денизе. Больше она ничего не сказала. Она могла привести тысячи доводов и доказать, что я выдумал сцену с исчезновением Кристиана Лемедефа и с исчезновением мебели. А сосед, к примеру, не мог не заметить грузовой фургон, стоявший напротив двери, так что, в сущности, единственным свидетелем, которого я мог предъявить за последние сутки, был пес на трех лапах. Я включил зажигание. На табло приборной доски высветились зеленые цифры. Двадцать часа тридцать две минуты. Такой час у Дениза Жубан инфаркт случится. Или у меня, ответила Мона. Какой сюрприз ждет нас сверх программы? Дениза, задушенная пришельцами? Ее призрак, который предложит нам чаю? Призрак Дениза Жубан. В тишине кабины я вспоминал, что говорила почтенная дама. Она утверждала, что несколько лет не выходит из дома. Но она же меня узнала. Вспомнила, что видела меня на пляже в упоре, правда, в утро убийства Маргана Аврел десять лет назад. Моя последняя надежда покоилась на свидетельстве старухи со старческим слабоумием, чей бред убеждал меня лишь в собственной амнезией. Сидя на пассажирском месте, Мона, включив верхний свет, перелистывала досье Маргана Аврел и магали ворон, украденную Кармен Аврила Пирозу. Внимательно перелистывала. Внезапно мне показалось, что ее что-то смутило, она то и дело переводила взгляд с одной папки на другую. Выезжая на дорогу, ведущую к бывшему железнодорожному вокзалу Турвиль-Лес-Иф, я замедлил ход. Ты что-то нашла? Она как-то странно посмотрела на меня. Совершенно очевидно, она что-то нашла, что-то, что привело ее в смятение. Нет. Впрочем, возможно. Что? Потом. После старушки. Почему? Внезапно Мона повысила тон. «Я же сказала «после старушки».